ПЯТАЯ СЕРИЯ Александр Степанович на следующий день сразу потребовал этот рисунок. Я сказал, что я его потерял, но он крикнул «Отправлю учиться!». Тогда я показал ему, и он долго сидел и совсем не двигался. Потом вздохнул и сказал «Не наврал все-таки Борька». А я думал, он ко мне подлизывается. После этого поднял глаза. Значит, все-таки умеешь видеть. А сам шлангом прикидывался. Я не прикидывался. Заткнись. Скажи лучше, когда последний раз в училище заходил? Я? Кончать дурака тут передо мной разыгрывать. Два дня назад. Зачем? Надо было одному пацану деньги отдать. Ну и как там? Нормально? Видел аркадий Андреевича? Кого? Заучи. Ты что, специально сегодня меня злить решил? Нет, я правда забыл, как его имя. Мы его верблюдом зовем. Плюется. Александр Степанович усмехнулся, и его тело заколыхалось, как огромный воздушный шар. Еще как. Понятно. Это далеко в итоге доплюнет. Но так ты видел его или нет? Видел? Что он тебе говорил? Ничего, про вас спрашиваю. Что ты ему сказал? Сказал, что вы болеете. Болею. Ну и дурак. Надо было сказать ему правду, а то он тебя сожрет, особенно когда станет директором. И я больше не забывал, как зовут нашего зауча, потому что Александр Степанович оказался прав. Аркадий Андреевич действительно стал директором. Не знаю, может, этого друга-министра назначили куда-нибудь не туда, или Александр Степанович сам решил, что домашние вина будут лучше утолять его жажду. Отец говорил в детстве, что есть такое хорошее южное вино под названием «Массандра». Не знаю почему, но я запомнил, как оно называется. Мне казалось, что оно должно быть вкуснее мороженого. Может, директор отправился к сыну, чтобы пить именно это вино. Не знаю. Мне он сказал, чтобы я не бросал рисовать, иначе он приедет и лично оторвет мне голову. Вернее, он сказал башку. Ты меня понял? Не дай бог тебе бросить. Я тебе тогда не только башку оторву. Но он не приехал. Я перестал рисовать почти сразу, потому что надеялся, что он говорил правду. Ждал его еще несколько месяцев, но оказалось туфта. Скорее всего, он даже не помнил моего имени. А Аркадий Андреевич немедленно взялся за мое воспитание. Поэтому, как только пришла повестка, я первым отправился в военкомат. Никто ведь не знал, чем все это закончится. Тем более, что Эдуард Михайлович меня тогда уже совсем достал. «Слышь, Кость!» – крикнул мне Генка прямо в ухо, когда тронулся БТР. «А хочешь мы твоему отчему приедем после дембеля и оторвем яйца? А, Паш, оторвем яйца этому м***аку!» Я помотал головой, потому что мне не хотелось перекликивать шум двигателя. К тому же с нами ехал этот непонятный капитан из штаба дивизии. И с ним еще прапорщик Демидов, этот вообще никогда не садился к нам в БТР. Генка тоже посмотрел в их сторону, потом нагнулся ко мне и снова заорал в ухо. Разведчики долбаные, Чеченцам едут делить бабки. Кому сколько достанется, если мы не будем старопромысловски бомбить. У них там эти долбаные нефтяные качалки. Смотрел в сторону капитана, но тот вряд ли мог слышать Генку, слишком далеко сидел. Прапорщик Демидов слушал чеченский плеер. За два дня до этого ребята поймали снайпера и сбросили его с пятого этажа, а плеер отдали Демидову. С ним лучше было дружить. Он еще до армии работал снабженцем. «Ну что, воин!» — крикнул Генка Сереге. «Долго будешь с люком мозги...» «Он не открывается!» Серега изо всех сил дергал за ручку. «Подвинься, нахуй! Смотри сюда! Вот так это надо делать, понял?» Генка открыл люк и опять засмеялся над Серёгой. «Не получается у тебя них***! Смотри, отстрелят одно место! С чем поедешь домой? Рожком из автомата будешь баб тыкать! Эй, ты куда? Не садись! Давай сюда! высусика ка из люка!» Серега уставился на него, как на привидение. «Чё вылупился?» Давай, вылазь, я говорят. Там же снайперы. Вы ну хули! А ты хотел здесь сидеть? Вылазь давайте, говорю. Сейчас будем развалины проходить. Тут духи всегда сидят со своими шмелями. Если граната в корпус попадет, хоть кого-нибудь из БТР живым выкинет. Тогда вернешься и вытащишь нас, понял? Те, кто шевелится, вытаскивай первыми. Слышал меня? Давай на броню! Бля. Серега наполовину высунулся из люка и напряженно застыл. Генка припал к смотровой щели. Подползаем к развалинам! Закричал он в рацию. Как слышите? Уснули там нахер, что ли? Подходим! Прикройте нас, если что! Осталось 200 метров! 150! 100! Вроде бы все нормально! Кажется, никого тут нет! Осталось 50 метров. Почти прошли. У нас здесь все тихо. Что? Нет, все нормально, я говорю. Тихо у нас, тихо! Грохот был такой, что я вскочил на ноги. И тут же упал. В голове от удара звенело, как внутри колокола. Перед глазами лежала пустая бутылка. Рядом с ней еще одна. Я задел их рукой, и они стукнулись друг от друга. На полу лежать было хорошо. Пол был прохладный. Я прижался щекой к линолеуму и закрыл глаза. Только не шевелиться. В этот момент кто-то... Опять заколотил в дверь. Похоже, били ногами, прямо мне по башке. Я сел, открыл глаза и очень медленно стал подниматься. Главное не делать резких движений, чтобы не вырвало, потому что убрать потом будет очень трудно. Я не смогу нагибаться несколько раз. В дверь снова стали громко бить. Куда они так торопятся? «Думают, что я скорый поезд, чтобы они сдохли, те, кто приходит к тебе по ночам и пинает твои двери ногами. Сколько времени вообще сейчас? И какое число? Чтобы у них отвалились ноги!» «Привет!» — сказал Генка, когда я открыл дверь. «Ну и рожа у тебя, Шарап!» Я хотел посмотреть на себя в зеркало, но потом вспомнил, что отнес его к Ольге дней десять назад. Или двенадцать О, как тут у нас все запущено, сказал он, проходя в комнату Пациент скорее мертв, чем жив А я думаю, что ты дверь-то не открываешь? Садись вон туда Да нет, командир, я лучше пешком Жена только-только мне эти джинсы купила Да пошел ты, сказал я, снова опускаясь на пол Что, совсем никакой? Отвяжись, говорю, не видишь, мне плохо Вижу Давно запухал? Не знаю Недели две. Какое сегодня число? И вообще, ты почему ночью приехал? Сейчас ведь еще ночь? Ну ты даешь, командир. Девять часов вечера. Я тебе, между прочим, звоню уже два дня. Что с телефоном? Он нагнулся над телефонной розеткой и поднял оторванный шнур. Понятно. Внешний мир заебал. Отвяжись. А я вчера позвонил этой твоей соседке, Светлане, Ольге. Да мне без разницы. Она сказала, ты загулял. Стучала к тебе, говорит, все бесполезно. Я не слышал. Ясен перец. Я сам чуть кулаки синий не отшиб. Короче, давай поднимайся. Будем марафет наводить. Я у тебя переночую, а завтра заскочим за Пашкой и поедем в Москву. У него машина сломалась. А со мной он в одном джипе без тебя не поедет. Ты же знаешь про эту херню. Я с трудом поднял голову. А нафига нам в Москву? Вы что, помириться решили? Он уставился на меня... И молчал несколько мгновений. «Ну ты даешь!» «Так ты не знаешь еще ничего?» «Пашка тебе не звонил?» «Ты когда телефон оторвал?» «Он тебе не звонил, что ли?» Я приподнялся и сел перед ним на полу. В голове благовест, как на Пасху. Кто-то звонил, но я не стал говорить. Голова сильно болела. «Ну ты даешь!» «Серега пропал!» «А ты нифига не знаешь!» Завтра поедем его искать. У тебя там водка еще осталась? Серега пропадал не в первый раз. У него вообще после дембеля все как-то не так случилось. Не так, как у Пашки или у меня, или уж тем более не так, как у Генки. Сначала пробовали помогать, работу нашли, потом другую. Потом Генка сказал, что ему западло с теми людьми встречаться. Типа они ему доверяли, а он им Серегу всучил. А они с ним на большие бабки завязаться хотели, поэтому мы Сереге стали просто деньги давать. То я, то Пашка. Генка тоже давал, но бесполезно. Сереге что сто рублей, что 200 баксов улетали за один раз. Не так у него все случилось. Сначала вроде нормальные рядом с ним были мужики. Посидеть, выпить, какие дела. Но потом уже бомжи начали появляться, потому что у него квартира была, и он жил один». Тетка сперва пыталась с ним воевать, но скоро купила дом в Калужской области и сказала ему, извини, мне под старость такой геморрой не нужен. А работать у него не получалось никак. То одно, говорит, то другое. Начальник козел или там работа, фуфло. Всегда что-нибудь не так выходило. Последний раз мы с Пашкой вытаскивали его уже из совсем какой-то дыры. В Домодедове бичевал. Спал там в комнате с надгробными плитами. Так что ничего нового вроде бы не случилось, но Генка сказал, что Серёгина тетка по-настоящему завелась. Звонила ему раза три и все время плакала. Кто-то у нее там ездил в Москву и сказали, что в Серёгиной квартире другие люди живут. Про него не хотят говорить и вообще двери не открывают. Короче, она там пробивает тему, что Серегу убили. С ума под старость сошла. Этим пердунам постоянно всякая хи**а мерещится. Запарил старушку огород. Коноплю, наверное, на продажу стала выращивать. Может, сначала к ней съездим, сказал я. Она когда его в последний раз видела? Да ладно, бросьте, завтра поедем в Москву. и говорю тебе, водку у тебя где? В холодильнике нифига не осталось. Вы слушали пятую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».